Глава тридцать третья В этот день с утра в Гремячий лог прибыли из хутора Ярского двадцать три колхозные подводы. Около ветряка их встретил банник. Повесив на плечо обрать, он шел в степь искать кобылу. Передняя подвода поравнялась с ним. — Здорово живете, граждане казачки! — Слава богу! — ответил чернобородый казачина, правивши куцыхвостыми лошадьми Откелет подводы Сьерского Чего же это у ваших коней хвостов нету К чему это вы их потроматели Тр стой Добрый чертяка И хвост отрубили А она всё сепит Чего хвостов нету говоришь Поотрезали на каждую Городские бабы будут хвостами мух отгонять Покурить не найдётся добрый человек. У хости, а то мы табаком бедствуем. Казак соскочил с брички. Задние подводы остановились. Банник Уши пожалел, что ввязался в разговор. Он с неохотой доставал кисет, глядя, как ещё человек 5 идут от подвод, на ходу полосуя газету на закрутки. Разкурите вы меня, крякнул скуповатый банник. Теперь колхоз, знаешь, всё должно быть общее, строго сказал бородач и словно из своего кисета потянул добрую жменью табаку самосаду. Жменья, горсть. Закурили. Банник торопливо засовывал кисет в карман шировар, улыбался, с брезгливой жалостью поглядывая на обрезанные чуть не по самые репицы лошадиные хвосты. Падкая на кровь весенняя муха секла лошадей. садилась на потные стёгна, на потёртые хомутами зашёены. Лошади по привычке мотали хвостами, пытаясь отогнать мух, но куцы, лишённые волоса, с рамотной отрезки не действовали. "Куда же та она хвостом указывает?" извитильно вы спрашивал батник. "Всё туда же, в колхоз. А у вас аль не резали?" "Резали, но только на два вершка". Это наш председатель совета распорядился.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 Я ж так и знал, вскричал баньник, махая обрытёю, он побежал в хутор. Не успели ерские подводы доехать до правления колхоза, как уж в половине хутора стало известно о том, что ерские приехали забирать семенной хлеб. Не пожалел баньник ног, шныряя с база на бас. Сначала на проулках собрались бабы, затарочили, всшумелись, как Тябунки в встревоженных куропаток. Хлеб нашу возят, милушки. Сить ты ничем будет, головк моя горькая. Люди добрые говорили, что не надо засыпать было в общественный амбар. Кабы казаки нас слушали. Надо идти, говорить казакам, чтобы хлеба не давали. Да мы и сами не дадим. Пойдёмте, бабочки, к амбарам. Заберём куля и не подпустим их к замкам.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 оставшейся не вывезенной по хлебозаготовке пшеницы. Предлагаю тебе выдать эту пшеницу все 73 центнера Ерскому колхозу. У них не хватает семенового материала. С конторы Союз хлеба я согласовал вопрос. Давыдов прочитал, распорядился выдать хлеб. Ерцы со двора правления колхоза поехали к амбарам, но возле амбара фулицу запрудил народ. Сотни две баб и казаков окружили подводы. Куда едете? За нашим хлебом? Чёрт и вас принесли. Поворачивай, не дадим! Дёмка Ушаков кинулся за Давыдовым, тот рысью прибежал к амбарам. В чём дело, граждане? Чего вы собрались? Ты почему наш хлеб отдаёшь ярцам? Мы для них его засыпали. Тебе, Давыдов, кто это такие правадовал?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 Бригадиры ведут учёт не вышедших на работу. Кто не пойдёт, будем штрафовать. Часть казаков покинула улицу. Многие, успокоенные заявлением Давыдова, отправились в поле. Кладовщик начал отпускать ярцам хлеб. Давыдов ушёл в правление. Но через полчаса в настроении баб, всё ещё дежуривших возле амбаров, произошла резкая перемена. Яков Лукич поспособствовали этому, шипнул нескольким казакам. Брешет довыдов, семенную возят, колхоз посеет, а что, единоличники засыпали, отдадут ерскому колхозу. Бабы заволновались. Банник Демит молчун, дед Гонецков и ещё человек 30 казаков, посовещавшись, подошли к весам. Не даём хлеб А ты мне всех заявил донецков. У тебя не спрашиваются, огрызнулся Дёмка Ушаков. Между ними началась перепалка. Ерцы вступились за Дёмку. Тот самый чернобородый казачина, которого на выгоне угощал банник табаком, встал на брички во весь рост, минут 5 яростно матерился, а уж потом начал выкрикивать: "Вы чего это власть нарушаете? Что вы мордуете нас?"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 зарал безхлебнов Аким младший подсучивая рукава и пробиваясь к бричке бородатый ерской казачина прыгнул с брички он не подсучивал рукавов своей вылиневшей коричневой рубахи но встретил акима младшего таким умелым лихим ударом в челюсть что аким с сожа не две летел расталкивая спиной народ махая руками как ветряная мельница крыльями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 Открывай митинг, бабочки, тётушки, мамаши, лапушки мои. Нету зараз митингов. Сеять надо, а не митинговать. На что вам митинг понадобился? Это слово солдатское. Да прежде чем его говорить, надо в окопах 3 года высидеть. На войне надо побывать, в шорф попродовольствовать, а потом уж и про митингу гутарить. Пробовал вразуметь баб Размётнов. Но они его не слушали.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 Кто это распорядился ерцам отпускать? И на раскакую нужду? Гуляющая руки в бока, изогнулась, ожидая ответа. Андрей отмахнулся от неё, как от надоедливой мухи. Было вам авторитетно объяснено товарищем Давыдовым, и я собрание не за этими глупостями открывал, а за тем, Андрей вздохнул. Что надо, любезные граждане, на сусликов идти всей нашей силой? Манёвр Андрея не удался. Какой там суслик? Не до сусликов. Хлеб давайте. Краснобай ёж тебе на коли на суслика съехал. А про хлеб, кто будет хутарить? Про него и хутарить нечего. А, нечего. Отдавайте назад хлеб. Бабы во главе с гулящей начали подступать к сцене. Андрей стоял около жестяной суфлёрской будки. Он с усмешкой посматривал на баб.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 перебрасывали дальше. Покатился недружный, недобрый смех, и издали, из задних рядов, зазвучали одобрительные мужские голоса, разывая его: "Пущай без гальхвея походит. Те не другой. Бабы, действуйте, валяй его, Борово". И другой сапог сорвали с Андрея. Он стряхнул с ног портянки, оранул: "И портянки нужны, берите. Может, кому на утирке пойдут". К сцене быстро подходило несколько парней. Один из них, единоличник Ефим Трубачёв, губатый детина, сын атаманса и сам сожженного роста, растолкал баб, шагнул на сцену. Нам бартянки твои не нужны, говорил он, улыбаясь и тяжело дыша. А вот шаровары мы с тебя, председатель, сыйем, штаны нам позарез нужны. Беднота без штанов ходит, а кулацкого не хватило. Развязно пояснил другой, помоложе и помельче ростом, но бедовей, к наводисти на вид. Парень этот, по прозвищу Дымок, был на редкость кучеряв. Каракулевых дымчато-белёсых волос его, словно никогда в жизни не касалась расчёска. Такими беспорядочными завитушками взмывали они из-под околыша старенькой казачьей фуражки. Отец Дымка был убит в германской войне, мать умерла от тифа.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 как у истрепка фигуру. Глянет, непременно сплюнет на струну, зашипит. Идиот чертяка белоглазый. Так и ходит Кабелина по блудной похутру, так и ходит, и к дочери. Ну, а ты чего хледелки вылупила? Чего у окна торчишь? Вот принеси мне в подоле, только принеси своими руками за душу. Тенись, сукина дочки, зяк на затоп. Да ступай корова, встревай. А дымок Зверино мягко ступая обутыми в рваные череки ногами, тихонько посвистывая сквозь зубы, идёт себе мимо плетней заборов и из-под загнутых лучистых ресниц поссматривает на окна. На базы, или что только мелькнёт, где-нибудь девичий платок, мгновенно преображается ленивый с виду неповоротливый дымок. Он коротким точным движением по истребиному быстро поворачивает голову, выпрямляется. Но нехищность высматривает из его белесоватых глаз, а ласка и величайшая нежность. Даже глаза дымковые в этот момент, как будто меняют окраску и становятся такими бездонно синими, как июльское небо. Фиктюшка, цветок мой лазуревый, но никак смеркнётся, я приду на забазье. Ты где, но не спать будешь. Ах, оставьте ваши глупости.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 Дрожь становится неудержимой, и Димок, не в силах совладать с борющей его страстью, вступает в бой. К 20 годам он уже успел растерять полдюжины зубов. Дниоднократно был избиваем так, что кровь шла у него горлом. Били его и за девичьи грехи, и за вмешательство в чужие споры, разрешаемые при помощи кулаков. Покашляет Димок, похаркает кровью. С месяц вылежит на печи у вечно плачущей тётки, а потом опять появится на игрищах, и ещё неутомими блестят голубоватые дымковые глаза, ещё проворней бегают пальцы по клапанам двухрядки, только голос после болезни становится глуше и хрипатей, словно вздох изношенных мехов старенькой гармошки. Из дымка трудно было вышибить жизнь. Живуч был, как кошка,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 пахнущую чернилами и пылью скатерть, дымок, не размахиваясь, ударил его по подложечку. Освободив голову, задыхаясь от безрассудной ярости и боли, Андрей выхватил из кармана наган. Бабы с криком шарахнулись в стороны, но дымок, Ефим Трубачёв и ещё двое проникших на сцену казаков схватили его за руки, обезоружили. Стрелять в народ хотел. Вот сукин ты сын!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 Дёмка Ушаков растерянно стоял у ворот. Я схоронюсь, товарищ Давыдов, а то меня за ключи держать будут. Это твоё дело. Найденного нет? Он во второй бригаде. А из второй бригады здесь никого нет? Кондрат Майданьников, где он? Что он тут делает? За семенами приехал. Да вот он метётся. К ним поспешая подходил Майданьников. Ещё издали махнул кнутом, крикнул: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 Район, я не хочу тревожить, сами управимся. Ты на чём приехал? На бричке? Отцепи одну лошадь, садись верхом и дуй. Это я в два счёта. Майданьников сунул в карман ключи, побежал по проулку. Давыдов, не спеша, подходил к амбарам. Толпа несколько приутихла, поджидая его. Идиот, вражина, истерично крикнула какая-то бабёнка, указывая на Давыдова. Но он не спешил. На виду у всех остановился закурить, повернулся спиной на ветер, зажёг спичку. Иди, иди, успеешь покурить-то. И что на том свете накуришься? Ключи несёшь, а и нет? Несёт, не бось. Чуть кошка чью мясу съела. Попыхивая дымком, сунув руки в карманы, Давыдов подошёл к передним рядам. Его самоуверенный, спокойный вид действовал на толпу двояко. Некоторые почувствовали в этой самоуверенности сознание силы и превосходства бывших на стороне Давыдова, других внешняя спокойность его взбесила. Как град по железной крыше застукотели выкрики. Ключи давай, распущай колхоз, катись от Седова, кой тебя просил? Давай Семенов, почему не даёшь нам сеять?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 касаясь языком нёба. Вы что же это, граждане, перестали подчиняться распоряжениям советской власти? Почему это вы не дали ерскому колхозу хлеба? А вы не думаете, что за это придётся вам отвечать перед судом, как за срыв весенней посевной кампании? Факт, что придётся. Советская власть вам этого не простит. Советская власть, с твоя сидит у нас зараз арестованная, сидит как лягушка в подвале. Ответил единоличник Добродиев Мирон, низенький хромой казаฉка, намекая на арест размётного. Кои кто засмеялся, но банник выступил вперёд, гневно крикнул. Советская власть не так диктует, как вы тут выдумываете. Мы такой советской власти, какую вы с нагульным макаркой выдумали? Не подчиняемся? Развешь это мода, чтобы хлеборобам не давать сеять? Это что есть такое? И это есть искажение партии? Тебе что ли не даём сеять? А то даёте. Ты сыпал в общественный амбар семена. Но ну, сыпал, получил их обратно. Ну получил, далее что? Кто же тебе не даёт сеять? Чего ты тут возле амбаров околачиваешься? Банник был несколько смущён неожиданным для него оборотом разговора, но он попытался вывернуться. Я не о себе душою болю, а о народе, какой вышел из колхоза, и какому вы хлеб обратно не возвращаете и имущество не даёте. Вот что? Да и мне, какую вы землю отвели, почему в долях? Ступай отсюда. Не выдержал Давыдов. С тобой мы потом будем говорить. Факт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 но бабы окружили его, оглушительно крича, поддерживаемые сочувственным молчанием казаков. Оглядываясь по сторонам, Давыдов увидел Марину Паяркову. Она стояла поодаль, скрестив на груди обнаженные по локоть могучие руки, о чем-то оживленно разговаривая с бабами, хмуре почти сомкнувшиеся над переносицей и сине-черной брови. Давыдов уловил ее враждебный взгляд и, И почти тотчас же увидел около неё Якова Лукича, взволнованно, выжидательно улыбавшегося, шептавшего что-то Демиду молчану. "Давай ключи, отдай добром, слышишь?" Одна из баб схватила Давыдова за плечо, сунула руку в карман его штанов. Давыдов силой толкнул её. Баба попятилась, упала на спину, притворно заголосила: "Ой, убил, убил родненькие, не дайте пропасть!"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 И скажу, что потерял. Тем временем Любишкин подоспеет, а меня не убить едва ли решатся. Эх, да чертых бери. Он помолчал, вытирая плечом кровь с исцарапанной щеки, потом сказал: Ключи у меня на квартире хранятся, но я вам их не дам. А за взлом замков вы будете отвечать по всей строгости. Так и знайте, факт. Веди нас на фатеру, сами твои ключи возьмём. Насидала Игнатёнкова мать. У неё дрожали от волнения брюзглие щёки и крупная бородавка на носу. По морщинистому лицу непрестанно сыпался пот. Она первая толкнула Довыдова, и тот охотно, но медленно зашагал по направлению к своей квартире. Да там ли ключи-то? Может, ты запомнивал? допытывалась вдотча, жена баньника. Там, там, тётушка, уверял Довыдов.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 А чума тебя знает. Как раз из щёи убежишь. Да нет же. Иди при нас. Так нам спокойнее. Дошли до квартиры. Повалив хворостины и воруцы и плетень, вломились во двор. Иди, неси ключи, а не принесёшь, зараз кликнем казаков, они тебе враз вязы на бокс воротят. Ох, тётушки. Скоро вы советскую власть позабыли. А она вам за это не спустят. Семь бит один ответ. Что нам не сеемши коси нез голуду пухнуть, что зараз отвечать? Всё едино. А ты иди кося, иди. Давыдов вошёл в свою комнату, зная, что за ним подсматривают, и сделал вид, будто старательно ищет. Он перерыл всё в чемодане и на столе, перетряс все бумаги, слазил под койку и под кривоногий стол. Нету ключей. Зивилон появляясь на крыльце. А где же, Ани? Наверное, у Нагульного? Да и что он же уехал? Мало ли что. Сам уехал, а ключи мог оставить. Да уж, наверное, оставил. Мы сегодня должны были хлеб отпускать на вторую бригаду. Его повели на квартиру Нагульного. Дорогую стали бить. Сначала лишь слегка подталкивали и ругали, а потом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 Сквозь стиснутые зубы бормотнул Давыдов и выхватил из рук какой-то бабёнки сухой вербовый колышек, хряпнул его об колено. Ему до крови рассекли ухо, разбили губы и нос, но он всё ещё улыбался с опухшими губами, выказывая нехватку переднего зуба. Неторопливо и несильно отталкивал особенно свирепо наседавших баб. Страшно досаждала ему Игнатёнкова старуха.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 Подожди, чёртова жаба, с холодным бешенством думал Давыдов, уворачиваясь от удара. Как только покажется Любишкин, я тебя так содану, что ты у меня винтом пойдёшь. Любишкина с верховыми всё не было. Подошли к квартире Нагульного. На этот раз вместе с Давыдовым вошли в комнату и бабы. Они всё перерыли, поскидали бумаги, книги, бельё, даже у хозяев, и то искали ключи. Разумеется, не нашли. Вытолкали Давыдова на крыльцо. Где ключи? Убьём. У Островнова, отвечал Давыдов, вспомнив стоявшего в толпе у амбаров злорадно улыбавшегося за вхоза. Брешешь. Мы у него уж пытали. Он сказал, что у тебя должны быть ключи. Гражданочки, Давыдов потрогал пальцами чудовищно распухший нос, тихо улыбнулся.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 была в крови. Короткие городские штаны с бахромой внизу от ветхости, разорваны на коленях. Из распахнутого воротa высматривалась смуглая, татуированная грудь. Он тяжело с сапом дышал и выглядел жалко. Иди, сукин ты сын, Игнатюн ко востаруха топал ногами. За вас же, сволочей! неожиданно звонко сказал Давыдов.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 Мягкий грохот копыт, Давыдов поднял голову. В ворота на полном карьере влетела сёдланой веслозадой буланый конишка. Он круто повернулся, взрыл задними ногами землю, с храпом околесил двор, роняя состёгнув на жаркую землю белые пышные шмотья мыло. Возле конюшенных дверей остановился, обнюхал помост. Нарядная, отделанная серебром уздечка на нём. было оборвано. Концы поводьев болтались. Седло сбилось на самую холку, а лупнувшие ремни нагрудника свисали до земли, касаясь из черно-лиловых раковин копыт. Он тяжело носил боками, раздувал розоватые ноздри. В золотистой чёлке его и вспутанных космах гривы понастряли комья бурых прошлогодних репьев. А выдав с удивлением смотрел на коня. В это время Тигуче скрипнула дверь, сенавала, и наружу просунулась голова деда Щукоря. Немного погодя и сам он вышел с величайшими предосторожностями, отворив дверь, пугливо озираясь по сторонам. Сеная труха густо крыла мокрую от пота рубаху Щукоря. В колочкостой бородёнке торчали обзернённые головки пырея, пересохшие травяные быльки и листья, жёлтая осыпь донника. Лицо дедущу горя было вишнёво-красно. Печать безмерного испуга лежал на нём. По вискам на бороду и щёки стремился пот. "Товарищ Давыдов", просящим шёпотом заговорил он, на цыпочках подойдя к крыльцу. "Схоронитесь вы заради Господа Бога. уж раз зачали нас грамить, значит, и дело вот-вот подходит к смертоубийству. Да чего вас размажили, лица не призначешь. Я все не спасался". Духотище там, мочи нету. Весь я потом и зашёл. Но зато спокойнее для души, ей-богу. Давайте перегадим трошки эту смоту. Вместе схоронимся, а? Одному как-то ужасно пребывать. Ну, какой нам интерес смерть принимать? За ради чего, неизвестно. Вы послушайте, как бабы гудут, как шершня в рот им клёп. Вот и нагульного, как видно, у хандокали.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 Около амбара всё по-прежнему стон стоял от многоголосового говора, слышался скрип арб и татакающий перестук бричичных колёс. Хлеб увозят, подумал Давыдов. А действительно, что же с Макаром? Неужели убили? Пойду. Он поднялся. Дед Щукарь, думая, что Давыдов решил сохраниться вместе с ним на сеновале, засуетился. Пойдёмте, пойдёмте от греха, а то ещё кого-нибудь чёрт занесёт сюда, узрят нас с вами и наведут нам трубу. И это они в один секунд сработают. А насеновали очень даже прекрасно. Дух от тенё лёгкий, весёлый. Я бы там месяц пролежал, как бы харчишки водился. Только вот козёл меня искринил. Убил бы вредителя до смерти. Прослыхал я, что бабы колхоз громят. И вас за хлеб держают. Ну, говорю сам себе, пропадёшь ты, щукар, ни за пенюшку табаку. Ить бабы все до одной знают, что только мы с вами, товарищ Давыдов, со дня революции на платформе, и что мы и сочинили в гремячем колхоз, и тетка раскулачили. Кого им первый напервы надо убивать? Ясное тело меня и вас. Плохие наши дела, думаю, надо хранить-ся, а то Давыдова убьют и до меня доберутся.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 И вот уже на живот мне наступает. Лежу. Душа с телом от страха расстаётся, а я лежу как проклятый, за тем, что мне, ну, раз уж некуда податься. И вот оно наступает мне прямо на морду. Я рукой цап, абы это, и всё в шерсти. Волосы на мне все наёжинились, и аж ник кожа начала от тела отставать. Никак не вздохну от страху. Я что подумал, ущупавши шерстяное копыто? — Чёрт! — думаю. На сеновале страшенная темень, а всякая нечисть темноту уважает. — Значится, думаю, зараз он меня зачнёт кузюкать и защелыкчет до смерти. Уж лучше пущай бы бабы и сказнили. — Да, страху принял нет числа. — Будь на моём месте другой, трусово десятка парень. И этот в один секунд мог бы окачурицу от разрыва сердца и внутренностей. От скорого страха это за всегда разрывается. А я толечка похолодал трошки, а сам лежу. И вот чую, что уж дюжиказлиным духом воняет. Замстило мне, что руссколаченный Титков козёл на синовале проживает. Вовзять забыл про него проклятущего. Выглянул. А это так и есть он, Титков козёл. По сену лазит, шалфей ищет, полынь грызёт. Ну уж тут я, конечно, привстал и зачил его утюжить. Извозил его как меленького, и за бороду, и по всякому. Не лезь, бородатый чёрт по сену, когда в хутре бунт идёт. Не топчися бестолку, вонючий дьявол. Так осерчал, что хотел его там же смерти предать за то, что он хучь и жеватина. Но должен разуметь, Что и к чему, и когда можно без толку по сену командуриваться, а когда надо тихонечко притаиться и сидеть? Вы куда же это, товарищ Давыдов? Давыдов, не отвечая, прошёл мимо синавала, направился к воротам. Куда вы? испуганно зашептал дед Щукарь. Выглянув в полуотварённую калитку, он увидел, как Давыдов, словно подталкиваемый в спину порывистым ветром, Идёт по направлению к общественным амбарам неверным, но быстрым шагом.